бумага. Изобретателями бумаги были китайцы. И это не случайно. Во-первых, Китай уже в глубокой древности славился своей книжной премудростью и сложной системой бюрократического управления, требовавшей от чиновников постоянной отчетности. Поэтому здесь всегда ощущалась потребность в недорогом и компактном материале для письма. До изобретения бумаги в Китае писали или на бамбуковых дощечках, или на шелке. Но шелк был всегда очень дорогим, а бамбук очень громоздким и тяжелым. На одной дощечке помещалось в среднем 30 иероглифов. Легко представить, сколько места должна была занимать такая бамбуковая книга. Не случайно пишут, что для перевозки некоторых сочинений требовалась целая телега. Во-вторых, Одни только китайцы долгое время знали секрет производства шелка, а бумажное дело как раз и развелось из одной технической операции обработки шелковых коконов. Эта операция заключалась в следующем. Женщины, занимавшиеся шелководством, варили коконы шелкопряда, затем, разложив их на циновку, опускали в воду и перетирали до образования однородной массы. Когда массу вынимали и отцеживали воду, получалась шелковая вата. Однако после такой механической тепловой обработки на циновках оставался тонкий волокнистый слой, превращавшийся после просушки в лист очень тонкой бумаги, пригодной для письма. Позже работницы стали использовать бракованные коконы шелкопряда для целенаправленного изготовления бумаги. При этом они повторяли уже знакомый им процесс – варили коконы, промывали и измельчали до получения бумажной массы, наконец высушивали получившиеся листы. Такая бумага называлась «ватной» и стоила достаточно дорого, так как дорого было само сырье. Естественно, что в конце концов возник вопрос – можно ли бумагу делать только из шелка, или для приготовления бумажной массы может подойти любое волокнистое сырье, в том числе растительного происхождения. В 105 году некто Цай Лунь, важный чиновник при дворе ханьского императора, приготовил новый сорт бумаги из старых рыболовных сетей. По качеству она не уступала шелковой, но была значительно дешевле. Это важное открытие имело огромные последствия не только для Китая, но и для всего мира. Впервые в истории люди получили первоклассный и доступный материал для письма, равноценные замены, которому нет и по сей день. Имя Цайлуня поэтому по праву входит в число имен величайших изобретателей в истории человечества. В последующие века в процесс изготовления бумаги было внесено несколько важных усовершенствований, благодаря чему оно стало быстро развиваться. В IV веке бумага совершенно вытеснило из употребления бамбуковые дощечки. Новые опыты показали, что бумагу можно делать из дешевого растительного сырья, древесной коры, тростника и бамбука. Последнее было особенно важно, так как бамбук произрастает в Китае в огромном количестве. Бамбук расщепляли на тонкие лучинки, замачивали с известью, а полученную массу вываривали затем в течение нескольких суток. Отцеженную гущу выдерживали в специальных ямах, тщательно размалывали специальными билами и разбавляли водой до образования клейкой кашицеобразной массы. Эту массу зачерпывали с помощью специальной формы – бамбукового сита, укрепленного на подрамнике. Тонкий слой массы вместе с формой клали под пресс. Затем форма вытаскивалась, и под прессом оставался только бумажный лист. Спрессованные листы снимали с сито, складывали в кипу, сушили, разглаживали и резали по формату. С течением времени китайцы достигли высочайшего искусства в изготовлении бумаги. На протяжении нескольких веков они по своему обыкновению тщательно хранили секреты бумажного производства. Но в 751 году, во время столкновения с арабами в предгорьях Тяньшане, несколько китайских мастеров попали в плен. От них арабы научились сами делать бумагу и в течение пяти веков очень выгодно сбывали ее в Европу. Европейцы были последними из цивилизованных народов, которые научились сами изготавливать бумагу. Первыми это искусство переняли от арабов испанцы. В 1154 году бумажное производство было налажено в Италии, в 1228 в Германии, в 1309 в В Англии. В последующие века бумага получила во всем мире широчайшее распространение, постепенно завоевывая все новые и новые сферы применения. Значение ее в нашей жизни столь велико, что, по мнению известного французского библиографа Сима, нашу эпоху можно с полным правом назвать бумажной эрой.